Глава 12. За городской чертой Пикамунда на участке в 3-4 акра стоял старый, но ухоженный дом. Это было двухэтажное строение в викторианском стиле с высоким крыльцом и белой резьбой с бледной синей сиделкой. Длинная асфальтовая дорожка вела среди шейного ряда бархатных ясеней, чью весеннюю листву приглушила пыль, к дому, а от него к длинной конюшне, которую переделали в гараж с пятью двойными дверьми на электропитании. Когда я подъехал к конюшне, одна из дверей приподнялась. Я почти остановился, и из темных недр вышел на солнечный свет мужчина. Высокий, худой, матерый. На нем были ботинки, джинсы, клетчатая рубашка и ковбойская шляпа, и он легко бы вписался в любой вестерн Джона Форда. Мужчина жестом пригласил меня в гараж, и я припарковал большого пса там, где он указал. Пока я снимал шлем и очки, ковбой представился. На вид ему было за сорок, но из-за того, что он проводил много времени на свежем воздухе, лицо его, морщинистое и загорелое, словно кожа седла, выглядело старше. «Дикон Буллок, родился и вырос в Техасе, последнее время живу в Мунда. Огромнейшая честь познакомиться с тобой». «Я обычный повар блюд быстрого приготовления, сэр». Я положил шлем и очки на сиденье мотоцикла. Пожал ему руку. «Невелика честь». Все морщинки на его лице словно сговорились и сложились в улыбку. «Мне известна та же самая история, что и тебе, сынок. Не прячь свой свет от посторонних глаз». «Да там и прятать особо нечего», — отозвался я. «За тобой не следили?» «Нет, сэр. Готов прозакладывать свое ухо. Хоть оба сразу». «Здесь у нас убежище, в котором хорошие парни могут отсидеться, и мы делаем все, чтобы они были в безопасности». «Тебе дали телефон, над которым мы поколдовали?» Я достал из седельной сумки куртку, вытащил из нее смартфон и протянул его мистеру Булоку. Тут его включил, и первым на экране появилось не название сотого оператора или производителя телефона, а большой золотой восклицательный знак на черном фоне. Знак не исчезал, пока мистер Булок не ввел пятизначный код, после чего нижняя точка превратилась в фотографию моего улыбающегося лица. Мистер Буллк довольно кивнул, выключил телефон и вернул его мне. «Веришь ли, сынок? Он не посылает сигнал о твоем местоположении, как все остальные дурацкие телефоны, и не идентифицирует владельца. Если тебе надо позвонить или отправить СМС, или посмотреть что-то в интернете, пока ты здесь, да если не здесь, пользуйся только этим телефоном». «Другого у меня нет, сэр. Его дала мне миссис Фишер». — Сама, тогда ладно. Мне сказали, что ты путешествуешь налегке, как мушка-однодневка, но тебе не помешает обзавестись какими-никакими ломиками. — Да, сэр. Из отделения, в котором лежала куртка, я вытащил несессор с электрической бритвой и туалетными принадлежностями, а из второго — дорожную сумку с джинсами, парой футболок, нижним бельем и носками на смену. Они каким-то образом узнали, на чем я приеду. — Пару часов назад у нас случилось небольшое недоразумение. Мотоцикл засвечен. — Значит, раскромсаем его на куски расплавим. Я понял, что он говорит на полном серьезе. — Это немного чересчур, вам не кажется? — Ничуть, когда имеешь дело с теми парнями. Я посмотрел на великолепного большого пса. — Жаль. — Давай-ка помогу. Мистер Буллок забрал у меня сумку. — Больше всего ненавижу, когда от меня никакой пользы. Я закрыл крышку кофры и он добавил. — Как я понял, приличной пушки у тебя нет. — Неприличные, ни не неприличные, сэр. Но у мистера Буллока были голубые глаза, и когда он щурился, казалось, что они делались ярче, будто цвет уплотнялся. — Как вышло, что ты разъезжаешь по округе полной мерзавцев и всем этим пустошем, кишащим змеями и хищниками, без чертовой пушки? — Не люблю оружие, мистер Буллок. Не обязательно его любить, чтобы понимать, что без него не обойтись. Я не люблю делать колоноскопию каждые пять лет, но стискиваю зубы, скидываю штаны и терплю. Колоноскопию я тоже никогда не делал. Ну, у тебя еще возраст не тот. Заслушает радостное переживание, если доживешь до моих лет. Короче, в нашем убежище у всех должно быть оружие. И не в ящике комода, а всегда с собой. Устроишься, я подберу тебе что-нибудь подходящее. Позавтракать успел? — Да, причем плотно, сэр. Мне бы только добраться до кровати. и Всю ночь не сомкнул глаз. — Тогда пошли в дом, познакомишься с Мэйбель. — Это моя жена. Она тебе понравится. — Она всем нравится. Красавица. У нас не было гостей с тех пор, как здесь отсиживался космонавт, пока мы готовили ему документы на новое имя. Мейбель истосковалась по приятным собеседникам.